Глава 12. Каменная клетка для великого конунга. Когда я снова увидел Рагнара, тот выглядел отвратительно. Лежал, свернувшись, на земляном полу. Разогнуться не мог. Цепь, соединявшая железный ошейник и колодки на ногах, была слишком короткой. Запекшаяся кровь по всему телу, сочащиеся сукровицей ожоги. Изрядно ему досталось. «Будьте наготове», — сказал Малон. «Дернется? Прижмите его древками». Десятник взял глиняную миску с водой и поставил ее в шаге от головы Рагнара. При этом он ни на секунду не отводил взгляда от скорчившегося конунга. Тот не отреагировал. «Больше не кидается». — сказал один из гвардейцев. — Еще бы! — проворчал Малоун. — Так любого зверя усмирить можно. Колотушки вместо жратвы, чашка воды в день. Суки! Хотя это вряд ли хуже пыток, которые практиковал сам Рагнар. Вот только Рагнар свой, а эти — англичане. Как я могу ему помочь? Говорить, кто он, Рагнар мне запретил. Освободить — никакой возможности. Выход один, подкоп исключается, резиденция короля Йорвика построена на римском фундаменте, даже пол выложен плиткой, местами сохранивший древнеримский рисунок, и каменный подвал из той же эпохи. Не думаю, что по замыслу архитектора здесь планировалась тюрьма. Скорее складское помещение, сухой плиточный пол, каменные стены лишь кое-где тронутые вездесущей плесенью. Крепкие двери, шесть человек охраны, четверо стражников и двое палачей. Один из стражников я. Допустим, я даже смогу убить всех пятерых. Что дальше? Ходить Рагнар, если и сможет, то недалеко. Унести на себе такую тушу я вряд ли сумею. А ведь еще сражаться придется со всей королевской гвардией. Где-то здесь, я слыхал, томятся еще трое наших но вряд ли они в лучшем состоянии. Единственное, что я могу, убить Конунга собственноручно, да хоть прямо сейчас. Двух коллег и Малоуна уложу, но не бесшумно. Так что уже через минуту сюда прибегут другие бойцы. Минуты хватит, чтобы вложить в руку Рагнара какое-нибудь оружие и нанести смертельный удар. Но готов ли я заплатить собственной жизнью за его смерть? А если, допустим, устроить так, что это не я, а сам Рагнар всех перебил? Каким-то образом освободился, напал и покрошил Малоуна с подчиненными, а потом пал от моего меча? Хороший план, но нереальный. Закован конунг на совесть. Даже опытному кузнецу с оборудованием потребуется минут десять. Нужных инструментов у меня нет, да я и не кузнец. Может, мне стоит переметнуться к экс-королю Осберту и попытаться через него как-то воздействовать на Эллу? Если бы Рагнар не запретил мне рассказать, кто он такой, я бы так и сделал. Возможно, понимание того, что повлечет за собой смерть Сладброка, заставило бы Эллу передумать. Может, наплевать на запрет и все равно рассказать? Нет, нет, не рискну, потому что при любом результате я в минусе. Не выживет Рагнар, значит, все напрасно. Выживет? Без его знает, как он тогда отнесется к тому, что я наплевал на запрет. Я эту публику знаю. За то, что спас, вот тебе браслет золотой с моей руки. А за то, что нарушил приказ, вот иди-ка ты в Валхалу. Нет уж, раз я бессилен, то пусть Кононга спасают суровые скандинавские боги. Боги? Не спасли.